Эпилог. «Видела бы ты лицо Филиппа, когда я сказала, что рода у меня будет принимать Марфа!» Рассмеялась Валерия и с удовольствием вытянула ноги. Они с Агатой сидели на просторной веранде в доме Егора, а теперь и Агаты, и пили чай. Это уже стало традицией. Почти каждый день Валерия заходила к подруге, чтобы почесать язык на сон грядущий, как она сама выражалась. И ещё какой-то месяц назад они это делали в больнице, перед закрытием или после. Но вот уже 4 недели, как Егор не разрешал Агате выходить из дома одной. А когда кому-то срочно требовалась её помощь в лечебнице, тоже по возможности сопровождал её. А всё потому, что со дня на день Агата должна была разродиться первенцами, и живот у неё был поистине огромным. Они ждали тройню, и не так давно Марфа по секрету ей рассказала, что родятся волчата. Он сказал: "С ума сошла женщина. Твой муж врач, а ты хочешь довериться повитухе?" "А я же пошутила. Просто хотела увидеть, как он обо мне волнуется. Какие же мужики бывают глупенькими?" хихикнула Валерия. Срок беременности у Валерии был меньше, чем у Агаты, на 2 месяца. Но и она уже сильно округлилась в талии и со стороны чаще напоминала переваливающуюся уточку, нежели волчицу. Она и так давно даже в зеркало на себя смотреть перестала. Не могу увидеть этот барабан. Скорее бы уже родить. Нет, нет, до да начинала ныть Валерия. Они с Филиппом тоже ждали тройню. И Марфа принципиально не говорила, волчица кого она родит. Возможно, потому и сновидище принципиальничало, что Валерия слишком часто приставала к ней с этим вопросом. Что родишь, всё твоё, говорила Марфа. Любить будешь одинаково и тех, и тех. И Агата с ней была согласна. Самой ей было всё равно, кто родится, но к мысли, что дети её будут волчатами, она уже постепенно привыкала. А Егор радовался, хоть и делал это тайком. Но Агата всё замечала. Тебе страшно? посерьезнела вдруг Валерия и посмотрела на Агату. Имеешь в виду, боишь ли я родов? уточнила Агата. И Волчица кивнула. Немного. На эту тему у неё тоже не так давно состоялся разговор с Марфой. Вообще, в последнее время Агата и Сновидище сдружились. Как только муж сделал Агату домоседкой, то Марфа стала сама наведываться в их дом. А до этого Агата к ней забредала почти каждый день во время прогулок по лесу. И когда она высказала Марфе свои страхи, та только отмахнулась. Я не знаю ни одной бабы, что осталось бы с пузом. Все рожают, и ты родишь как миленькая. Ну, а боль потерпишь, не смертельна она. Кто же виноват, что новая жизнь рождается в муках? «А я ужасно боюсь», — призналась Валерия. «И видела не раз роженец, а всё равно страшно. Они уже давно решили, что роду Агаты будет принимать Филипп с Валерией. А когда придёт срок рожать волчицы, то её место рядом с врачом займёт Агата». А ты слышала последнюю новость? Встрепенулась Валерия. Смотря какую, не скрыла Агата улыбки. Ох, и любила же Волчица посплетничать. Про Людмилу. Говорят, что охмурила она какого-то медведя-очельника, и скоро у них свадьба. Рада за неё. Только и сказала Агата. Ничего плохого она тётке мужу не желала, но в глубине души не могла не радоваться, что не живёт та с ними в одном доме. Что-то подсказывало Агате, что спокойной жизни рядом с Людмилой у них бы не получилось. Конечно, Егор всегда на стороне жены, но кому нужны лишние скандалы в доме? Со стороны сада раздался шум, а потом из темноты показался Илья. «Добрый вечер, девушки!» — поприветствовал их Бета. «Как поживаете?» «Пухнем день ото дня!» — проворчала Валерия. «Это ты у нас цветёшь и пахнешь!» А что мне будет? Я волк одинокий и свободный. Усмехнулся Илья. Мне пока Аркан на шею вешать не хочется. Не говори, гоп, хмыкнула Валерия. Посмотрим, как ты заговоришь, когда влюбишься. Магата же смотрела на красивого волка и думала, что пора уже и ему найти свою пару. Как нашли друг друга Валерия и Филиппа, а нас с Егором? А ведь те ли я и Гор вестники. Правда, Бета выглядит очень молодо, потому что светловолос, голубоглаз и розовощёк. Но и ему пора в степиница. Глава дома? обратился Илья Кагати. В кабинете кивнула она, разгребая бумаги. Ну, хорошего вам вечера, девушки. Вежливо расшаркался Илья, скрываясь в доме. Пора бы Илье пару найти, сказала Валерия. Такой мужик пропадает. Агата рассмеялась и поделилась с подругой. «Говорят, если две беременные о чём-то попросят, это обязательно сбудется. Тогда давай просить». Молодые женщины со смехом схватились за руки и вслух произнесли. «Пусть Илья найдёт свою пару до конца года». Где-то вдалеке в ответ на их слова громохнул гром. По крыше веранды ударили первые капли дождя. А у ног Агаты сама собой... образовалась лужа Ой схватилась она за живот Кажется, началось